Глава 39. «Спасибо вам за то, что пришли. Мы намерены провести короткую пресс-конференцию. Я вкратце введу вас в курс дела, а затем вместе со старшим детективом-инспектором Логаном, который возглавляет расследование, отвечу на один-два вопроса». Услышав свою фамилию, Джек коротко кивнул. «Инстинктивно только и всего. Физически он присутствовал здесь». Физически он сидел рядом с Гозером за длинным столом в отеле, недалеко от того места, где ловил Эда Уокера. Сидел и смотрел на море лиц, микрофонов и камер. Однако мысленно Логан был совсем не здесь. Его мысли пребывали в полном хаосе с тех пор, как Кейтлин бросила бомбу касательно анализа ДНК. И обрывки этих мыслей кружились и сталкивались в его голове, когда он пытался и не мог найти объяснение. Это все не имело смысла. Ничто из этого не имело никакого смысла. Плюшевый Мишка, оставленный на крыльце дома рейдов, нес на себе следы ДНК Оуэна Петри, человека, пребывавшего в одиночном заключении последние десять лет. Хуже того. Он нес на себе следы ДНК Мэтью Деннисона, мальчика, который был убит еще в 2005 году. Мальчика, чьи останки были погребены четыре года спустя на маленькой частной церемонии, на которую Логан был приглашен, и куда ему хватило тактичности не прийти. Сержант МакКоури должна была связаться с родителями Мэтью, чтобы спросить, не кажется ли им знакомым этот медвежонок. Логан подозревал, что, возможно, эта игрушка когда-то принадлежала убитому мальчику. И это означало... Что? Как кто-то мог завладеть этим мишкой? Почему здесь? Почему сейчас? Что все это значило? Джек не полностью отключился от происходящего, вполухо слушая, как Гозер выдает обычную речь. «Горе семьи...» поддержка общества, ряд многообещающих улик. Логан сел прямее, когда было упомянуто имя констебля Халеда. Он смотрел, как эти стервятники поспешно записывают жареные факты. Несколько лиц Джек узнал, но большинство были незнакомы. Старая газетная гвардия постепенно вытеснялась сетевыми писаками. Ее ряды редели год от года. Логан не питал к ней сочувствия, но новомодных сетевых журналюк он ненавидел еще сильнее, чем старомодных печатных. По крайней мере, часть пресс-гиен в этом зале была из интернет-изданий. Долбаные блогеры. — А теперь мы готовы выслушать несколько вопросов, — сказал Гозер. — Хотя вы должны понять, что времени у нас немного. Сразу поднялось больше десятка рук. Суперинтендант Маккензи оглядел зал в поисках наиболее приятного лица, потом остановился на женщине в одном из передних рядов. «Слушаю вас. Можете ли вы сказать, связано ли это похищение с делом Оуэна Петри, мистера Шопота, раскрытым десять лет назад?» – спросила она. «И если да, то в чем заключается эта связь?» Логан подождал, пока Гозер ответит. Потом понял, что суперинтендант смотрит на него самого в ожидании ответа. «О!» — произнес Джек, чуть подавшись вперед. «На данный момент мы полагаем, что связи как таковой между этими делами нет». «Но сходство есть?» — настаивала журналистка. Логан кивнул. «Мы считаем, что имеем дело с подражателем. Прошло 10 лет после ареста Петри» двадцать с тех пор, как он похитил первую свою жертву, четырнадцать с тех пор, как он убил Мэтью Деннисона, свою последнюю жертву, или последнюю, о которой мы знаем. Мы считаем, что кто-то пытается заработать на славе Петри, хотя использовать это слово мне не хотелось бы. Зачем кому-то это делать? Старший инспектор почесал подбородок. Зачем кому-либо из преступников делать то, что они делают? Ради известности? Ради кайфа? Сейчас не время строить подобные предположения, вмешался Гозер, бросив на Логана предостерегающий взгляд. Следующий вопрос. Снова поднялись руки. Гозер оценивал варианты, но выбор сделал Логан. Том Фишер, местный корреспондент. Наверное, можно дать ему второй шанс воссиять. Да? Фишер, похоже, был застигнут врасплох тем, что выбрали именно его. «Э-э-э...» Он уставился в свой блокнот. У вас есть вопросы? надавил Логан, ощущая нетерпение и растущее раздражение всех прочих журналистов. Э -э... Да, да, есть. Я просто да. Фишер откашлялся. Под напряженным взглядом Логана щеки молодого журналиста покраснели, как будто кто-то дал ему пощечины с обеих рук. «Я просто... я просто хотел спросить, возможно ли, чтобы вы арестовали не того человека? Я имею в виду, возможно ли, чтобы Оуэн Петри был не виноват в том, в чем был виновен?» Фишер потряс головой, сердясь на себя самого. «Я хочу сказать в том, в чем его обвинили. Мог ли это сделать кто-то другой?» «Нет», — ответил Логан, отметая вопрос. Он мотнул головой и нахмурился. «Ну да, а просто, учитывая то...» Фишер нервно сглотнул под взглядом Джека. «Почему вы так уверены?» «Потому что суд признал его виновным», — ответил Гозер, заметив, как опасно напряглись мышцы Логана и поспешив вмешаться прежде чем ситуация выйдет из-под контроля. «Потому что он сознался во всех трех убийствах, и потому что мы смогли собрать наглядные улики, доказывающие его вину, вне всяких сомнений». «Да, конечно, круто», — произнес Фишер. Его румянец стал ярче. А, «То есть я хотел сказать не круто, но спасибо, спасибо». — Больше у меня вопросов нет, спасибо. Скинулось еще больше рук. Логан смотрел, как Том Фишер записывает в свой блокнот ответ Гозера. Или пытается записать, в любом случае. Судя по всему, у него были какие-то проблемы с ручкой. Каждые несколько секунд он встряхивал ее, чтобы заставить писать. Но надо отдать должное этому юнсу Его вопрос застал Логана врасплох. Он мог бы ожидать такого подвоха от Кена Хендерсона, но не от такого молокососа. Взгляд Джека пробежался по лицам репортеров в поисках Хендерсона, но не нашел его. Его не было. Хендерсона не было на пресс-конференции. Чуть ли не единственного человека, который в рамках своей профессии посвятил делу Петри почти столько же времени, сколько сам Логан, не было здесь. «Старший инспектор Логан!» Джек осознал, что все в зале смотрят на него, ожидая ответа на вопрос, которого он не слышал. «А? Вы не хотите прояснить это?» спросил Гозер. Логан моргнул. Ножки его стула царапнули виниловое покрытие пола, когда детектив отодвинулся от стола. Встав, он навалился на стол и мрачно окинул взглядом представителей СМИ. «Хендерсон», – произнес он, – «кто-нибудь видел Кена Хендерсона?»